Глава 22. В камере я оказался минут через 15. Стражники, тюремщики, или как их там называли, явно не спешили за мной прийти. Но когда пришли, я по глазам видел, что они были рады. Кроме одного. Он даже снял с предохранителя свой автомат и случайно выстрелил мне в колено, когда меня дернули в сторону, и я за что-то ногу запнулся. Дэвид. — усмехнулся один из стражников, держащих меня за локти. — Ну не расстраивайся ты так. Подумаешь, проиграл три полных зарплаты. Я тут и десяток проигрывал. Все равно мы тут на шесть месяцев застряли, пока нас не вернут на Большую Землю. — Так мы на Большой Земле! — смутился и нахмурился проигравший. — На Большой. — Ах, вздохнул тяжело второй. — Но сам знаешь... что ходит земля и большая, но вдали от нормальной. Так что... Короче, привыкнешь. Мне на большой земле, не в физическом смысле, понял? «Ага», — задумался этот военный. «Да не понял он ни хрена», — усмехнулся первый. «Ладно, у меня там кофе стынет, пошли уже. Я еще пожрать не успел, отпраздновать свою победу». В камеру меня буквально закинули. Даже не удостоверились в том, что с меня все цепи сняты, которые на меня обычно одевали, когда куда-то вели. Просто забили. Я мог их снять весьма оригинальным способом, но зачем? Есть огромная вероятность того, что когда мне придется бежать, я буду в цепях. Значит, нужно приспосабливаться и тренироваться сражаться в них. А эта идея. Тут же залез в меню и сделал запрос на активацию режима симуляции. Снова три уже известных мне тушки. Снова выбор ближнего боя и снова танцы. Было на самом деле сложнее. Я не мог поддерживать ту же скорость, чтобы заставлять их путаться, выстраиваться в ряд, уклоняться от их ударов. Я просто был легкой мишенью. Первые несколько раз я проигрывал. «Было больно. Меня буквально терзали. Меня буквально разрезали и разрывали. Забивали каждый раз. Но я терпел. Вставал на ноги и снова сражался и снова падал. И так раз за разом. Раз за разом. Эти несколько раз затянулись. Наверное, на несколько десятков. Но в конечном итоге я понял, как нужно сражаться. Что нужно делать?» Цепи на руках стали оружием, цепи на ногах отличной защитой, даже средством подставы. Бой с каждым разом становился все интереснее и интереснее. Сначала мне удавалось прикончить только одного противника, но на этом моменте погибал и я. Потом удавалось прикончить одного и продолжить сражаться, но уверенность в своих силах, условное бессмертие, и из-за этого я и проигрывал. В первую очередь я человек, а потом уже тварь бессмертная. Точнее, быстро регенерирующая. Дальше становилось все интереснее и интереснее. Когда я умудрялся прикончить и вторую симуляцию, обычно силы заканчивались. Не просто вечно двигаться. Не просто сражаться с невозможностью нормально двигать руками и ногами. Но я старался. Я пытался. Меньше движений, но каждая старался выверять, вымерять, рассчитывать, чтобы тратить меньше сил, чтобы получать как можно больший эффект. Когда руки связаны, а каждое лишнее движение лишает сил, приводит к смерти, начинаешь думать. И много. Помощник не всегда подсказывал так, как надо. Он не рассчитывал, что мне потребуется сила на потом. Он не думал об этом. Ему нужна была моя сохранность здесь и сейчас, но не потом, когда сил не останется. Иногда было выгоднее принять удар, если он был несмертельным. Иногда было выгоднее налететь на противника, сбив их с ног. В итоге я смог победить первый раз. Второй победы подряд не было. Каждый бой в симуляторе отличался от прошлого. Каждый раз приходилось действовать иначе – А в реальности бои идут как-то по-другому? Нет. Каждый бой уникален. Каждый противник индивидуален. Каждый раз приходится подбирать свой ключик. Как к противнику, так и к человеку. Иногда проще ломом. Иногда лучше изысканно, тонко, изощренно. Спустя несколько попыток была очередная победа. В такие моменты я невероятно воодушевлялся. Мелочь, все же симуляция, но все равно это опыт. Опыт и еще раз опыт. Чем больше я сражаюсь, тем лучше у меня это получается, тем чаще я побеждаю. Третья победа далась непросто. Спустя полсотни боев сил уже и так было немного, но я все равно старался драться. Когда я буду совершать переворот, когда буду бунтовать, у меня не будет времени отдыхать. Бой за боем... «Сплошные битвы будут преследовать меня. Я буду настигать их, нагонять, догонять, как и они будут все это делать со мной. Поэтому даже полсотни боёв я продолжил драться. Смог четвертый раз победить, ещё через несколько боёв пятый. Но потом несколько десятков раз я проигрывал. Все хорошо в меру. Поэтому я остановился, остановил симуляцию и рухнул». «Уснул. Просто больше не было сил сражаться, но я был доволен. Не только собой, а тем, что я теперь мог. Симуляция — мелочь, мои силы — мелочь, тактический помощник — тоже мелочь. Но если все это сложить, это уже реальная помощь и сила, и меня никто не сможет остановить». «Слушай». Шла передо мной девушка в легком белом платье, явно заигрывая со мной своей походкой, иногда страстно посматривая в мою сторону. «А что бы ты хотел в будущем?» «Мирной жизни», — признался я. «Просто обычной мирной жизни. С тобой». «Ну, вроде бы ты уже год никуда не уезжал», — усмехнулась она. «Академия даже разрешила тебе жить спокойно после твоего последнего полета туда. В тебе что-то изменилось тогда». «Ты сам признался, но что, так и не говоришь?» «Скажем так», — усмехнулся я, посмотрев на свои ладони. «Я стал слабее. Куда слабее. Но если Академии понадобится, она сможет вернуть мои силы. А я чую, что такое может случиться очень скоро. И больше половины населения нашего города исчезнет. Тут одни ветераны Академии. Мы ее основали этот город». «Я знаю!» — сжав руки за спиной, продолжала соблазнительно идти она. Я сюда и приехала, чтобы посмотреть на героев. В итоге решила остаться, как и мои родители. Город-то хороший. «Только дома старые», — усмехнулся я. «Мы же город основали на руинах старого города, который тут когда-то был. Не каждый захочет жить на континенте, который когда-то был выжжен ядерной войной. Но вы сделали настоящее чудо!» Развернулась она ко мне лицом, но я его не видел, только белые, точнее золотистые волосы, развивающиеся по ветру, а также голубые глаза. «Вы смогли построить вокруг города настоящую систему очистки от радиации, которая спасает и весь континент. Благодаря вам начали появляться растения по всему континенту, даже на других начала улучшаться ситуация. И это только благодаря одному городу, построенному людьми для людей». «И всё равно у нас больше нет ни сил, ни технологий, чтобы продолжить возводить подобные сооружения», — пожал я плечами. «Мы сюда прибыли, когда планета была охвачена той войной. Установилась власть Галактического Совета, а потом планету было принято передать клану Грею, семье Грейвойдов. Но в итоге...» — тяжело вздохнула девушка и поравнялась со мной, после чего развернулась... И шла со мной лицом в том же направлении, что и я. В итоге Грейсоны отняли власть над этой планетой у Грейвоидов. И кроме появления каких-то тренировочных полигонов, на планете больше ничего не появляется. Прогресс словно сдох у нас. Все изменится к лучшему. Погладил я ее по голове, а потом и по спине. Надеюсь. Не обманывай меня. Прижалась она ко мне сильнее. «Ты сам сказал, что город наполовину может опустеть. Значит, что-то будет. Что-то не очень хорошее. Молодой Грейсон скоро встанет у власти. Стоит ему войти в возраст. Старший ушел в Галактический Совет, а текущий глава клана как раз туда собирается. Я слежу за новостями, которые крутят. И я знаю, что это тревожные новости». «Я же училась на политика, скажем так. Я знаю, что значат эти тонкости. Никогда одно семейство так сильно не пробивалось во власть, так сильно накапливая военные силы. И ты это тоже знаешь, но пытаешься быть спокойным». «Пытаюсь», — кивнул я и улыбнулся. «Не хочу, чтобы ты беспокоилась лишний раз. Сама понимаешь, любой военный смотрит на мир под призмой своего опыта». Я привык все держать в тайне, даже такие переживания. Я умею анализировать обстановку со своей точки зрения. Вижу, что к чему клонит. Еще год, может два, и будет самая кровопролитная война в истории всего человечества. Грей попытаются уничтожить все остальные кланы и сделать человечество единым. — Как это только не видят другие кланы? — Видят, — хитро сказала девушка. Они все видят и тоже начинают укреплять свои позиции. Особенно клан Ред. Они сейчас активно уничтожают всех пиратов на своих территориях. Активнее прочего. Они наняли огромное количество наемников, которые являются ветеранами самого клана. «Вайты что-то разрабатывают, мне знакомая сказала, что-то очень важное, работают совместно с Академией, но и другие кланы копят силы, заключают союзы, разрабатывают планы, и нет ни единого конфликта, наш мир застыл перед самой грандиозной бурей». «Надеюсь, эта буря обойдет нас стороной», — тяжело вздохнул я. «И тут картинка сменилась. Кроме нас двоих я опять ничего не видел». Мы сидели в какой-то комнате, на диване. Перед нами был телевизор, старый, но с дополнительными функциями. И мы смотрели новости. Девушка прижималась ко мне и плакала. Ее родной мир оказался уничтожен. Сразу пять кланов столкнулись на территории бедной звездной системы. Все планеты попали под удар. Все планеты были уничтожены и переработаны на ресурсы. Считанные месяцы и огромное количество миров было уничтожено. Это была катастрофа. Клан Грей официально начал воевать. Официально объявил войну двум другим крупным кланам. Уничтожил семь мелких, полностью поглотив их территории. Флот Греев был огромен. Сравним с флотом Редов. Но технологии, оснащенность были на порядок лучше, чем у Красного Клана. Зато... «Тебя больше не призовет Академия!» Вытерла она слезы, посмотрев на меня. А я не мог смотреть на нее. Она была права. Академия больше не призовет меня. Никогда. Я в ней мало отслужил. Я родился в ней, как и многие тут. Но я не мог смириться с мыслью, что наш родной дом уничтожен. Я не мог понять, зачем было уничтожать целые планеты. «Да, оставались активные войны Академии, но они были раздроблены, не могли найти точку опоры, чтобы собраться и договориться». «Не призовут», — медленно кивнул я. «Пятнадцать лет жизни просто стерты». «Пятнадцать?» — на миг горечь перебила удивление. «Пятнадцать», — кивнул я. «Это только службы, не считая учебы». Мне уже почти 40, если по земным меркам мерить. А я думала, тебе не больше 30, отрешенно добавила она. Ты очень молодо выглядишь. Ха, это все Академия! усмехнулся я. Это все Великая Академия. Вот бы и мне там можно было обучаться раньше, вздохнула она. До твоего мира набор не добрался. Пожал я плечами, и никогда не доберется. Снова начала она грустить. Снова полились слёзы. Планеты нет. И Академии нет. Медленно кивнул я. А война началась лишь две недели назад. Официально. После этого мы собрались и решили прогуляться по набережной. Это помогло отвлечься. Ненадолго. На короткий миг. Ибо нас поджидала другая напасть. Астероид. Его обломки упали на город и рядом с ним, создав удобный предлог для того, чтобы уничтожить всех нас. Клан Грей позаботился об этом. Они решили уничтожить проблему в корне, в зародыше, чтобы потом не было удара в спину. Вот только... Память постепенно возвращается. «Я не помню, кто я точно, но я знаю, какая была моя профессия». Почему мне так везло в городе, как и многим другим? Мы были бойцами Академии, ушли в отставку по той или иной причине. Могли. Но кто это такие? Почему Академия была так важна? Это мне еще предстоит узнать или вспомнить. И это еще один повод выбраться отсюда и отомстить. Еще один повод уничтожить всех тут. Твари должны страдать.